Глава тринадцатая. Абрикосовый ребёнок. Милана знала множество всяких вещей, но никогда не интересовалась, чем кормить щенков. «А интернет зачем?» — резонно спросила у себя она. плевое дело. Сейчас уточним». Уточнить оказалось значительно проще, чем обеспечить наличие этого самого корма. «Можно сухой корм, можно влажный, можно натуральный». «Только вот у меня ничего такого нет. Колбасу, пиццу, мороженое и проростки с салатами ему, то есть ей нельзя. Куриная грудка? Э, взять курицу и отсоединить у нее грудку? Как-то это звучит не очень». Процесс представлялся Милане исключительно сложным и трудоемким. «Может, просто заказать?» Милана нырнула в интернет-магазины, которые предлагали всевозможные щенячьи радости и вкусности. «Ничего себе сервис у них! Доставка только через день в самом лучшем случае! А чем мне сейчас ребенка кормить? Чем?» Ребенок с наивной и трогательной доверчивостью смотрел на Милану, тянулся к ее рукам, и ей казалось, что эти глазенки заглядывали прямо в душу, касались там чего-то этакого чувствительного. А уж когда щенячая мордашка захватила в плен Миланин мизинец и застенчиво полезала его, причмокнув розовым язычком, В голове у современной, исключительно прогрессивной и очень премудрой девицы капитально перемкнула, иначе ее дальнейшие действия объяснить никак было нельзя. Она напрочь забыла о том, что не прислуга и в магазины ездить не собирается, схватила сумку с кошельком, смартфон и щенка, которого тут же поместила в уже привычное убежище за пазуху, и рванула из дома, словно за ней волки гнались. «И куда это малахольная мчится?» Флегматично осведомился Василий, висящий у нее на хвосте. За Андреем они не следили. Зачем? Маячок у него в машине и так исправно докладывал, куда поехал этот тип. А вот Милана... «В любую глупость вмажется только так», рассуждал Дима, оставшийся на хозяйстве. «Вась, ты только не упусти ее. Она несется так, словно ралли жаждет выиграть». «Чего бы это я ее мог упустить? Скажешь тоже». Ворчливо отозвался напарник. Неужели же ищет тех паразитов, которые щенка выкинули? Вернуть хочет?» Его подозрения рассыпались в прах и опали холодной хрустящей порошей у ближайшего супермаркета, в котором был отдел с зоотоварами. Дим, прикинь, она, оказывается, за кормом для щена поехала. Василий, ради любопытства отправившийся за Миланой, с наслаждением смотрел, как она слушает продавщицу. «Вот что-что, а учиться она умеет, только что не конспектирует». Невольно подумал он. И крутизна не выпирает. Прям почти нормальная девчонка. Не, я понимаю, что это очень временно. Но даже это удивительно. «У вас такая славная пуделяха!» — улыбалась продавщица. «Это прям пудель? Я думала, что баллонка. А разве у них не должен быть такой тонкий нос?» Милана показала что-то похожее на клюв. «Нет-нет, это именно что прекрасный пуделечек тоечка «Очень милая девочка, а носик и будет таким, когда его подстригут. Так какой корм вам нужен?» Милана выбрала несколько видов кормов, лежанки, игрушки, ошейник и поводок, самую маленькую из собачьих одежек, которые были в зоомагазине, во всем остальном ее щенок просто тонул, а потом вдруг вспомнила, что денег на карте в обрез. Звонок Андрею застал того врасплох. «Одобри мне расходы, только быстрее, а то у меня ребенок голодный». Раздалось в смартфоне, и Андрей едва целиком не проглотил суши, которыми угощался у приятеля. «Ты с ума сошла? Какой еще ребенок?» Сиплым шепотом уточнил он, когда сумел откашляться. «Мой какой! Такой абрикосовый! Скорее давай, а то она есть хочет! Ну!» Сумма, по понятиям Андрея, была невелика, поэтому он машинально одобрил списание денег с общей карты, а потом попытался все-таки уточнить, какой такой мой абрикосовый ребенок появился у этой невменяемой девицы. «Потом», — лаконично ответила Милана. «Мне еще про грудки надо уточнить». «Какие грудки?» — тупо спросил Андрей у погасшего экрана смартфона. «Что, жена с ума сводит?» — посочувствовал приятель, глядя на крайне озадаченного Андрея. «Уже почти совсем свела». Андрей набрал Милану, но она упорно не брала трубку, допытываясь у продавщицы зоомагазина, как добывают куриную грудку. Выяснив, что можно и не заниматься малопривлекательными мясницкими работами, а купить уже готовую, очень обрадовалась и пошла на дальнейшую добычу еды ребенку, повинуясь древнейшему женскому инстинкту «детей надо кормить». Звонки смартфона ее отвлекали, но не очень. В обычных продуктовых магазинах она почти никогда не бывала, Так что все было в новинку и даже, как ни странно, интересно. Следующий звонок Андрею поступил в тот момент, когда он уже решил больше никогда этой заразе не звонить. — Ты чего трубку не берешь? — начал было он. — А добрые расходы, — перебила его Милана. — Совсем совесть потеряла? Какие еще расходы и какой ребенок? — Ребенок маленький, а расходы на грудку, творог, детский кефир, перепелиные яйца, ну и мне вкусные. Про детский кефир и перепелиные яйца она вычитала в смартфоне и решила, что надо взять и их, на всякий случай. «Не одобрю, пока не объяснишь», — начал было Андрей. «Я тебе три дня про свою книгу рассказывать не буду», — опять перебила его Милана. «А если не одобришь, буду вслух зачитывать. Даже ночью под дверью. Громко!» Шипение, вырывающееся из смартфона, расслышал даже Вася, загибающийся от смеха за соседним стеллажом я не шантажистка», — с достоинством ответила на оскорбление Милана, прослушав тираду мужа. «Я просто умею вести переговоры. Итак, ты согласен?» Брякнувшая согласие на требуемую сумму, Милана восприняла как победу, подмигнула щенку и поспешила к кассе. Оказалось, что ничегошеньки она не смыслит в мелоте. Все то, что казалось ей приятным раньше, Ни в какое сравнение не шло с этим собачьим детенышем. Даже пахло от нее приятно, сладким молоком. «Ой, ну какая же ты смешная, славная, и ешь так забавно!» Таяла над щенком Милана. «Ой, уснула прямо у миски. Маленькая, теплая, такая мягонькая». Звонок смартфона, заставший ее над спящим собачьим ребенком, Милана восприняла как личного врага. Сбросила раз, два, три, звонящий не унимался. Торопливо встала и ушла подальше от спящего щенка. Даже дверь в спальне прикрыла, чтобы не разбудить. Да. «Милана, так я про поддержку тренинга на тему «Останови насилия второй смены». Понимаешь, эти дурацкие праздники, никто не хочет идти на тренинг». Голос Эммы ввинтился в Милане на сознание и вызвал в нем некое разрушительное воздействие. «И мне еще для организации пикетов не хватает». Она назвала вполне приличную сумму. «Я считаю, что ты должна помочь». «Должна?» — сухо уточнила Милана. «Да. Твой отец обязан тебя финансировать за все то насилие, которому тебя подвергали, а ты должна помочь остальным. Твои деньги должны служить на благо женщин, которые страдают, работая во вторую смену у плиты, стирая, гладя». «И все это у плиты?» — не поверила Милана. «Кстати, ты умеешь варить куриную грудку?» «Чего?» Эмма, отродясь, ничего не варила. Ну, разве что яйца, сосиски и пельмени. «Не умеешь, понятно. Слушай, я занята». «Милана, ты нужна нашему движению. Ты приехала с такими знаниями, с такими идеями, правда, на мой взгляд, слишком уж карамельными, но это пройдет. Ты должна...» Эмма принялась воодушевленно высказывать отрывистые фразы, которые Милана слышала уже тысячу раз – И Эмма, и прочие коллегини уже некоторое время вызывали неловкое недоумение. Просто раньше Милане, очень занятой сначала написанием книги, а потом ее продвижением, об этом как-то некогда было подумать. Каждая говорила вроде как нужные вещи, но они превращались в бесконечное перетирание одного и того же, и оно, пусть даже перетертое в прах, почему-то не давало на выходе никакого полезного результата. «Может, я просто не тем занялась?» Милана с недоумением осмотрела смартфон. «Нет, ну правда. Да, есть проблемы и еще какие, но, наверное, их не пикетами решают. Я об этом обязательно подумаю, когда будет время. А пока...» Она усмехнулась и холодно прищурилась. Напрасно кто-то мог думать, что она глупенькая и управляемая девочка, дочка богача, что у нее легко можно достать денег, главное, потрясти перед ней связкой слов на интересную тему. Мозги-то у Миланы были и совсем неплохие. С момента, когда вчерашняя школьница приехала в университет, оказавшись в новом и непонятном окружении, прошло время. И теперь попытки ею манипулировать Милана просекала стремительно, обнаружив очередного управленца, селящегося запустить лапки в ее кошелек, стряхивала такой контакт быстро и достаточно жестко. Имелся у Миланы этакий характер в засаде. Эмма Милане особо никогда не нравилась но и деньги добыть не пыталась, а вот сейчас решилась потрясти богатенькую мажорку. «Эмма, я сама решу, что и кому я должна, а также зачем и сколько именно. Поняла? Не распоряжайся моими деньгами, и уж тем более деньгами моего отца. Что он должен мне, я сама разберусь, но уж тебе-то он точно ничего не должен». Милана не стала слушать Эмми на возмущение, сбросив вызов и отправив номер телефона коллегини в черный список. «Помогать есть смысл только тогда, когда сам веришь в то, что это нужно», — припомнила она фразу отца, который действительно немало помогал, но никогда не шел на поводу у таких требователей. «Я знаю, что многим нужна помощь, только вот, может, она должна быть какой-то более земной, конкретной, что ли?» — думала Милана, наглаживая розовое брюшко щенка, доверчиво раскинувшегося у нее на руках. Но вот видела я, как эта самая Эмма отправила девушку, которую избил муж, искать какой-то приют для жертв насилия. А чего же сама не стала помогать, хотя бы не подвезла к этому приюту? Ответ пришел сам собой. Да потому что это скучно, неинтересно, и вообще пикеты, тренинги и статьи в инете гораздо несоизмеримо интереснее, чем реальная помощь тем, кому она нужна. Значит, Эмма просто примазывается к тем, кто реально делает что-то полезное. «А я? Я, выходит, тоже?» Мысль была неприятной, поэтому Милана задвинула ее в сторонку, а чтобы она совсем не вылезла, решила обдумать дизайн новой книги. Правда, дизайн ни в какую не обдумывался. «Тьфу, все настроение мне испортило!» Закономерно рассердилась она на эму а потом насторожилась. Послышался шум мотора. Андрей не сильно-то был доволен поездкой к приятелю. Он был за рулем, расслабиться не вышло, а наблюдать, как приятель отдыхает в одну довольную физиономию, было как-то не очень увлекательно. Меланины звонки Андрея и разозлили, и заинтриговали. «Что придумала эта ненормальная, а? Ребенка откуда-то свистнула. Да ладно, она ж не того, и трубку как назло не берет. Что за ерунда?» Сваленные в снегу у крыльца пакеты с едой его заинтриговали. «Действительно в магазине была». Она же выступала вовсю, что ни за что и никогда не поедет. В доме на первый взгляд все было нормально, и никаких следов ребенка не наблюдалось. «Милана! Милка! Дрюнь, не вопи!» Милана свесила с лестницы и приложила палец к губам. «Ребенок спит! Какой я тебе др... Пу! Не смы меня так называть! И какой еще ребенок? Ты что, с ума сошла?» «Да ничего я не сошла!» «Называть тебя так буду, если ты меня этим коровьим именем будешь звать. А какой ребенок? Иди и посмотри сам. Только не то, поэту еще раз будешь». Андрей прошипел себе под нос нечто невнятное и, перескакивая через две ступеньки, поспешил наверх. Неизвестно, что именно он ожидал увидеть, но уж точно не крошечного пушистого щенка, безмятежно спящего на кровати Миланы. Богатый ассортимент кормов, который красовался у кровати, отлично продемонстрировал, куда именно Милана потратила деньги. «И где ты это взяла?» — негромко уточнил Андрей, а, услышав про милую парочку и выброшенную переноску, как-то заметно смутился. Милана бы непременно уточнила, почему он именно так реагирует. Но в этот момент щенок проснулся и забавно завозился, пытаясь перевернуться на бочок, и Андрей поспешил убраться. «Ты представляешь?» «Эта принцесска смотрит видео, как варить курицу!» Дима изумленно вглядывался в монитор. «Прямо к глазам своим не верю. А чего этот дрон такой погаший?» «Небось, вспомнил, как кота на дорогу вышвырнул», — пожал плечами Вася. «Как тут выскажешься о таких паразитах, если сам ничуть не лучше?» Василий был абсолютно прав, и Андрею было как-то невесело. «Нет, а коте он ничуть не жалел». Отлично видел, как отцовский прихвостень выскакивает из машины и подбирает переноску. Так чего того кошака жалеть-то? Просто Милана так возмущалась, так негодовала и радовалась, что успела и вытащила щенка из снега, что ему стало неприятно думать, как она и о нем будет такого же мнения, как о бывших хозяевах псинки».